Глава 4. Пароход Для педантичного и скурпулезного человека Дитер долго искал того клиента. То ли выбирал, то ли не мог решиться, кого же мне дать в качестве первого самостоятельного задания. И сразу же заметил, что если бы не видел моей работы над Белосельским, то ни за что бы не отправил меня в одиночку к такому должнику. В этот раз мне требовалось посетить вовсе не князя, ни чиновника и, в целом, я даже как-то не очень представлял себе, о ком идет речь. Немец лишь уточнил, что должник прячется. «Если быть совсем точным, то в последние месяцы он обнаглел», – добавил в конце нашего разговора Дитер. «Но, думаю, найдешь ты его без труда. Поход Кутеец стоит в порту». Может быть, тебе повезет, и ты достанешь билет на сегодняшний рейс. Только не удивляйся стоимости. Попадешь внутрь, и все поймешь». Про название парохода я даже спрашивать не стал. Кто-то придумал это слово и использовал его в надежде, что оно будет завлекать людей. Может, чем страннее, тем лучше. Для того, чтобы точно не удивиться стоимости билета, я взял с собой тысячу, не моргнув и глазом. То, как я лихо читал от пачки четвертных сорок бумажек, немца удивило. «Так инжеланым тратит, тебе придется много работать», — пробормотал он. «А может, и не придется». Мы условились, что часть денег, чтобы я не таскал с собой всю сумму, все-таки почти годовое жалование простого рабочего, часть я оставляю у него в бюро. Бумажки-расписки, чтобы все было по-честному». К слову, свидетельство о долге он мне тоже предоставил. Клиент не просто намеревался кататься на кутейце, он там обитал. О том, что в действительности находится на пароходе, немец умолчал, решив сделать мне сюрприз. И все же не удержался от замечания. «Хорошо, что твой синяк сошел, а то могли бы и не опустить». Затем он сообщил, куда стоит податься, чтобы побыстрее дойти до пристани и купить билет. Я не стал задерживаться в бюро, потому что понимал, что чем быстрее я займусь этим делом, тем быстрее получится исполнить и мой план. Поэтому я перекинул через плечо ремень сумки, распрощался с Дитером и вышел. В расписке значилось имя Филипп Терентьевича Праксин. И сумма долга в четыреста тысяч с просрочкой на два месяца. Хотелось присовиснуть еще в кабинете у немца. Однако я воздержался. Скрыть довольную улыбку я не смог. Но просьба быть поосторожнее, брошенная вслед, все-таки напрягала. Поэтому, когда я покинул таверну фон Клейстера, единственной моей мыслью было нежелание получить свою долю с бешеного процента. а то, что может меня ждать на Кутейце. Факт, что от меня скрывали подробности, не говорил о недоверии, скорее намекал на сложность. Но, с другой стороны, я сам рвался получить как можно больше денег и как можно быстрее. Пришлось поспешить. Спросив дорогу к пристани и ушедших мимо людей, я убедился, что портовый район невероятно велик. Если уж Верхнеклязьминская улица располагалась настолько далеко за пределами знакомого мне города, то что уж говорить про порт. Я пожалел, что нет карты, с которой можно было бы сориентироваться на улицах, но в конечном счете решил, что таскать с собой целую книгу, какие были раньше до появления навигаторов, не очень удобно. И просто шагал очень быстро, минуя многочисленные склады, оптовые точки, бюро. Последние здесь действительно заменяли офисы. То ли англицизмы нашей эпохи в новой империи не были слишком-то распространены, то ли местным очень нравились старые слова. «Доставка и погрузка фербер и сын», «Прокат повозок и экипажей», «Ремонт и ковка у Федорова» и многие другие вывески стали попадаться гораздо чаще, когда громадные склады наконец-то закончились. Я уже устал идти, но, поинтересовавшись, верной ли дорога, иду, получил утвердительный ответ. Только вот радость у меня это не вызвало. Почти сорок минут ходьбы в хорошем темпе, но я никак не ожидал, что это еще далеко не конец. И только после очередного перекрестка, со множеством мелких и крупных точек оказания услуг, бюро и иных заведений, я увидел спуск к пристаням, которые ровными рядами тянулись вперед на сотни метров. Гудки пароходов я слышал издалека, ведь звук над рекой разносился очень далеко. Но увидеть эти махины вблизи... Я так засмотрелся на трубы и огромные крашеные корпуса, что едва не пролетел мимо касс. «Юноша!» — проорал мне вслед работник в кепке, высунувшийся из небольшого окошечка почти по пояс. «А билет?» Мне пришлось вернуться назад и с виноватым видом начать отсчитывать деньги за пароход. «Что? Кутеец?» — громко спросил кассир. «Дневной, ночной, суточный? Есть трехдневный!» — перечислил он все доступные варианты. Я подумал и решил, что одного полного дня мне должно хватить сполна. «Суточный!» — крикнул я, но все равно пришлось повторить из-за гудка. «Пятьсот!» — ответил кассир и приготовился подписать билет. Но замер с ручкой меж пальцев, потому что я уже, залезая в сумку за деньгами, тоже остановился. «Сколько?» «Пятьсот! Можно за тысяча двести и три дня, если захотите. Это развлекательный пароход. Чего вы хотели?» – возмутился кассир. Пришлось расстаться разом с половиной суммы. «Ну и цены!» «Отправление в пятнадцать ноль ноль. Поспешите!» Кассир сперва пересчитал деньги, а потом отдал мне билет. И я тут же помчался дальше, даже не спросив, с какого причала отправления. Но пароход был рядом, метров двести не больше. Утра постояла пара рослых вооруженных охранников и, как ни странно, очередь. Билеты проверяли почти не глядя, скорее проверяли людей. Прицепились к парочке, которая, по мнению охраны, выглядела слишком молодо. На мой взгляд, они вообще были школьниками. Но раз уж здесь иные стандарты по возрасту, то я с любопытством смотрел, как парень яростно разворачивал свою паспортину и тыкал ей в нос охране. Интересно не то, с какой яростью он это делал, а то, что у него нашлась сейчас, чтобы провести с собой еще и подружку. Зато когда охрана их все-таки пропустила на борт, парень грозился им кулаком в спину, а черноволосая девчонка хихикала при этом». «Всех остальных пропустили без проблем. Даже меня!» Все же я выглядел старше этих малолеток, да и сошедший синяк, от которого осталась лишь бледная тень, не придавал мне грозного вида». «Что в сумке?» – спросили меня. «Деньги!» – отозвался я сразу же, не раздумывая. «Тогда проходи, конечно же!» Охранник даже сделал шаг в сторону, хитро подмигнув мне. Я перевел взгляд на второго, что стояло рядом с каменным лицом. И решил не испытывать судьбу, пока они не начали проверять содержимое сумки. По трапу я поднялся на кутеец и посмотрел на часы, что висели над каждым причалом. «Без пяти три. Успел. Хорошее начало».